Глава 13. Парни из охраны появились быстро, помогли вытащить Елену. Григорий тут же подхватил её на руки и посадил на ближайшую банету. Болит. Осторожно вытер слёзы с её щёк. Даже и не думал, что она плачет, не видел. Нет, просто испугалась. Дайте посмотрю. Рваные колготки, ободранная кожа, даже ни да крови, выглядело неплохо. Туфли мои найдите, пожалуйста. Всё нормально? Она шмыгнула носом, кивнула. Григорий не сдержался, прижал её к груди с облегчением, закрыв глаза. Если бы с ней что-то случилось, пустите меня, сказала она ему в рубашку. Григорий с сожалением отошёл, нашёл туфли, не встретив сопротивления, обул миниатюрные ножки. Я отвезу вас домой, можете завтра не выходить на работу, я предупрежу Антона. Мне стоит я приду. Уволиться же нужно когда-то. Что с ней не так? Почему она позволяет чужому мужику себя лапать? А главное, почему ей всё это нравится? Елена забралась под одеяло, открыла книгу, но ни строчки не увидела. С каких пор она стала терять себя и позволять опускаться до откровенного флирта? Это гадко и мерзко, а ещё сладко и возбуждает. открывают в душе что-то новое, к чему хочется тянуться и получать всё больше, всё ярче, острее. Это словно наркотик. Новые, яркие чувства и мужчина, занявший в её душе особое место. Сопротивляйся, Лена, не смей даже думать о том другом. У тебя есть муж, ты жена офицера, ты не можешь предавать своего Илью. Телефон запищал пришедший СМС. Номер не определён. Елена с замиранием сердца открыла сообщение. «Сам он тебя не бросит. Отпусти». Сердце забилось чаще. Даже дышать стало тяжело. Она ничего не сказала Илье о первом СМС. Мало ли, ошиблись. Но второе... Илья вошёл в спальню, забрался под одеяло, чмокнул её в щёку и, отвернувшись, засопел. Устал человек. Просто устал. сам он тебя не бросит, отпусти. Ну, допустим, у него есть баба на стороне, и они друг друга любят. Как давно встречаются? М-м, допустим, не очень давно. Если захочет, он уйдёт. Или нет? Семья, дети. <звы> Елена сделала глубокий вдох и потёрла лицо руками. Вот откуда сегодня пришёл Илья? С работы или от другой женщины? Кого целовали его губы? И, главное, где? Фу. И вдруг она замерла, поразившись новому открытию. Ревности совсем не ощущала, только острую досаду на его обман. Да что с ней не так? Ночь длилась бесконечно долго. Утром пришлось улыбаться мужу и делать вид, что все как обычно. Из хорошего дети устроили соревнование и чмокали ее в щеки на скорость. На работу Елена пришла разбитая и злая. Нашла заявление, положила листок перед Антоном. "Это что?" Он даже не прочёл. "Знал, что там?" "Почему?" "Потому, подписывайте." "Не буду." Он демонстративно порвал бумажку и кинул в мусорное ведро. "Ладно." Елена взяла из лотка принтера чистый лист, ручку со стола босса, села в кресло для посетителей и снова написала заявление. Ещё раз, для особо непонятливых, подписывайте. Скажите мне, чем вас эта работа не устраивает? Антон даже взглядом документ не удостоил. Вам какая разница? Я не хочу вас отпускать. Да что вы так ко мне привязались? взорвалась Елена. Хватит уже. Я увольняюсь и точка. Завтра не приду. Хотела уйти, но Антон протянул ей свой телефон. И если не придёте, Это видео попадёт к вашему мужу. Антон не хотел прибегать к подобным мерам, но видео с камеры на даче на всякий случай сбросил на телефон. И сейчас Елена смотрела на то, как её целует другой мужчина. Она не испугалась. Не замялась, а посмотрела на Антона как на идиота. Ты серьёзно решил меня шантажировать? Он поёжился от ём гневно потемневшего взгляда. Злово полного неприязни. "Что такой стороной, Антон? Елену ещё не знал. Понял, что перегнул палку и нагорёв кучу неприятностей. Я думала, ты нормальный парень, а ты оказался подлой сволочью". Встала, вышла из кабинета, оставив Антона желеть о том, что он натворил. "Чем думал? Чем В одно мгновение разрушил мнение о себе у личного Цербера, у женщины, которая нравится его отцу. Дурак! Вышел в приемную. Елена сидела на своем месте, непривычно мрачная. Антон встал перед ее столом, уже зная, что она спросит. Подписал? Нет. И опустился на колени. Простите меня! Ее враждебность сменилась недоумением. Елена похлопала ресницами и хмыкнула. Вот так поворот, удивил. Пожалуйста, не вставай с колен. Наплевав на дорогие брюки, он обошёл её стол и встал прямо перед ней. И я дурак, не подумал. Никуда это видео не попадёт. Простите меня. Вы нужны мне очень. Не уходите. Тоха, ты и вправду дурак. Ох, как её колючий взгляд пробирает до самых пяток. Я замужем 20 лет. Неужели ты думал, что я позволю кому-то разрушить свои отношения с мужем? Знаешь, чем всё это закончится? Он поматал головой. Я приду домой, расскажу всё Илье. Он порёт, побесится. Потом я отведу его в спальню и заслужу прощение. А вот на эту фирму? Нет, на все фирмы твоего отца. Нагрянут службы всякие с проверками и придираться будут с особым рвением. Папочка твой, конечно, побежит жаловаться серьёзным дяденькам и всё замнёт. Но до того времени кровушки вам попортят немало. Как тебе такой сценарий? Шантажист недоделанный, плохой сценарий. Антон сглотнул, понял, что серьёзно влип. «Не нужны нам проверки. И мужу ничего не рассказывайте. Иди и подписывай заявление». «Не пойду». Он упрямо вздернул подбородок. «Терять уже нечего». «Чего вам еще нужно? Я, между прочим, на коленях вас прошу». «Я подниму вам зарплату на пятьдесят процентов? Нет, на семьдесят». «Зачем я тебе? Только честно». «Не скажу». Приё телефон записал СМСкой. Номер неопределён. Елена сразу же открыла сообщение. Мы сегодня с ним увидимся и всё успеем. В 7:00 говоришь? Антон закивал. Тогда ладно. Уломал, но у меня условие. Какое? Антон готов был на всё. Ты купишь мне новый принтер?